катодные лучи. Они возникают при прохождении электрического разряда через сильно разреженные газы. Какова природа лучей? Ученые долго бились над этим. Много лет исследования этого явления посвятил и английский физик Крукс 1832-1919. Он обнаружил, эти лучи искривляют свой путь в магнитном поле. Их отталкивают отрицательно заряженные тела. Распространение этих лучей если на пути лучей поставить какой-либо объект, то за ним довольно отчетливо наблюдается тень. Как же правильно истолковать все эти факты? После долгих раздумий Крукс в конце концов уверился, катодные лучи вовсе не излучение, как полагало тогда большинство физиков, они представляют собой летящие направления с огромными скоростями, отрицательно заряженные частицы. Укрепившись в этой истине, ученый стал убеждать других. Он начал говорить об особом состоянии материи, об ультрагазе, о чем-то, что напоминает разреженный и неосязаемый газ, если сравнить его с жидкостью. Эти заявления были восприняты научной общественностью с понятным холодком и сдержанностью. Кое-кто был настроен даже враждебно. Но все это не охладило пыла Крукса. В 1874 году он прочел в Шеффилде доклад под названием «Лучистая материя» или «Четвертое состояние вещества». Ученый настаивал, катодные лучи — это осколки атомов, и атомы нельзя считать неделимыми, так буквально, как это понимали Демокрит и Дальтон. Ересь, подрыв основ, многие так это и восприняли. Были даже и такие оппоненты, что просто считали Крукса сумасшедшим. Кстати, как правило, склонные к материализму, физике, имели весомое основания относиться к взглядам Крукса с подозрением, ведь он был убежденным и открытым сторонником спиритизма. Известно, что критика спиритических исследований Крукса была дана Энгельсом в статье «Естествознание в мире духов». Но удивительно, в вопросе о природе катодных лучей и об атомизме вообще, Крукспирит оказался прав. Его правоту подтвердила серия классических работ, выполненных Томстоном и его сотрудниками. Эти исследования привели к открытию электрона. Томстон заставил катодные лучи падать на поставленную вертикально к ним фотографическую пластинку. Затем он включил электрическое и магнитное поля. Они искривили траекторию лучей. Одно изгибало лучи в горизонтальном, другое в вертикальном направлении. Эти смещения следов на фотопластике определялись скоростью движения лучей V и отношением их зарядок к массе E к M. Измерив горизонтальные и вертикальные смещения следа, Томпсон смог написать два уравнения с двумя неизвестными – В и Е e Оставалось лишь решить эту систему, что Томпсон и сделал. Результат этих почти школьных упражнений оказался революционным для физики. Получилось, более поздние опыты, что масса у электронов – корпустков, составляющих катодные лучи – в 1837 раз меньше – чем масса самого легкого и мелкого из атомов, атома водорода. Дробление материи зашло ниже атомных размеров. Год 1897 считается годом открытия электрона, первой элементарной частицы и началом совершенно новой эры в атомизме. Это выдающееся достижение томсона было увенчано Нобелевской премией по физике, 1906 год. У себя на родине ученый был удостоен высших почестей. В 1908 году томсон был торжественно возведен в рыцарское достоинство, получил титул «Найт». И посмертно ему была оказана высокая честь. Он был похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с останками Ньютона. Начало XX века оказалось для физики трудным временем. Наконец-то были получены реальные доказательства правоты Демокрита и Дальтона. Атомы перестали быть фикцией. Но одновременно, одним махом, Физики расправились и с идеей неделимости атомов, добровольно поставив крест на старых, довольно удобных представлениях. Из пушек по воробьям Удивительно, как быстро освоили физики новые понятия. Еще вчера они отрицали электрон, а сегодня, первые годы 20 века, начали подыскивать для него местечко внутри атома. Ход рассуждений был таков. Атомы электрические нейтральны. Если в них содержатся электроны, то там должны быть запрятаны еще какие-то положительно заряженные сущности, которые нейтрализовали бы